То, что послали немцы так с дуру, без серьезного расчета шесть кораблей и баржи с сотнями солдат в навигацию, свидетельствовало о растущей растерянности в их рядах. Самолеты их летали над нами каждый день. Отряды и наши, и Ковпаковские, и Шушпановские сталкивались и с разведывательными группами немцев, и с оккупационными гарнизонами ближайших сел казалось, должны были немцы понимать, какой партизанский кулак, какая несметная сила собралась на берегу Припяти между Кажушками и Юревичами. Но оккупационные власти не могли даже объединить все свои разведывательные данные, сопоставить разрозненные сведения. Распад, разложение, начавшиеся после поражения под Сталинградом, продолжались в районных и даже окружных комендатурах начальство сменялось чуть ли не каждые две недели, да и солдатский состав обновлялся, пересматривался почти беспрерывно. И то, что начинали одни, доделывали автоматически, не проверив прежних данных другие. К такому выводу пришли мы, обсуждая в штабе Кавпака итоги разгрома флотилии. Это очень повысило наше настроение. За ужином, Руднев предложил ознаменовать встречу трех соединений совместным ударом по городу Брагину. Базыма, начальник штаба Кавпока, предупредил. Там крупный, хорошо вооруженный гарнизон, сильные укрепления. Брагин не просто районный центр. Туда немцы перебросили несколько окружных учреждений из Гомеля. На Гомель часто налетает наша авиация. Потому немцы и рассредоточили свои комендатуры в нескольких городах. И все же предложение было заманчивым. Базыми Ирванову поручили разработать план совместного налета на Брагин. Мы с Дружининым отдали приказ о передислокации нашего соединения поближе к Юревичам. Штаб разместили в одной из хат в ста метрах от штаба Ковпака. Следующий день почти целиком Дружинин, Руднев и я обижались сперва в Кавпаковске, а потом наши подразделения знакомились с системой политико-воспитательной работы, обменивались опытом. Любопытно, что не получая на этот счет никаких указаний сверху, наши соединения организационно были построены так, что почти ничем друг от друга не отличались Поминяйся командование соединений и отрядов местами, можно было продолжать действовать без путаницы. Такую форму организации диктовала сама жизнь. Объединяясь и разрастаясь, партизанские отряды сохраняли все же автономию, как бы земляческие ячейки. Это было особенно важно в связи с необходимостью постоянной взаимопроверки, неустанной бдительности. Если можно подружиться в два дня, то мы с Рудневым именно подружились, даже фуражками обменялись. И до сих пор хранится у меня фуражка Семёна Васильевича. Надо было отправить её в музей партизанского движения. Но не могу расстаться. Дорога мне, очень дорога память об этом кристальном человеке. Много о нём рассказано и написано людьми которые и дольше и лучше меня знали Семёна Васильевича. Но хочется и мне сказать несколько слов, поделиться впечатлениями. Вспоминаю я не усы, ни глаза, не стройный высокий его стан, а прежде всего разговор, голос, интонацию, способность за душу хватать. Он картавил, Семён Васильевич, но даже картавостью своей Будто подчеркивал значение слов и теплил слова. Смеялся очень хорошо, с детской непосредственностью. От души смеялся, хотя и негромко. Право, жаль, что не вел я дневника. За дни, в которые встречались мы с Рудневым, он много такого сказал, что следовало записать. У Руднева был природный дар комиссара. Как это понять? Я лично дар этот вижу в способности будить в человеке мысль, показать рядовому бойцу, что и бой, и тяготы походной жизни, и душевные страдания – все это во имя большой идеи, во имя будущего, прекрасного будущего. И не только в митинговых речах, а в простой повседневной беседе, при оценке иногда пустякового поступка, так его Этот поступок осветить, что виден он, как частичка огромного дела».